Глава 13. Утро выдалось туманное и моросил мелкий дождь. Шапошников уже целую неделю не видел жену с ребенком и его это огорчало неимоверно. Он понимал, что с малышом каждый день что-нибудь происходит. Может его сын уже взял ложку и перемазался, не сумев справиться с прибором. Может быть сказал первый слог «ма» или «па». Может хохочет, заливаясь над зайцем, которого он привез в последний раз и показывает всему миру первый молочный зуб. Жена Нина, конечно, старалась держать его в курсе всех открытий, которые случались ежеминутно, но Шапшников желал сам участвовать во всем происходящем, потому что знал, эти мгновения уже никогда не повторятся. Он решил, что как только закончит дело Новоскворецкого, сразу перевезет жену с ребенком из дачи на городскую квартиру, хотя сомневался, что мать и теща безропотно согласятся на это решение. Они во внуке души не чаяли и очень помогали Нине, ведь парень рос невероятно энергичный и вертлявый. Но, несмотря ни на дождь, ни на грусть о семье, Шапшников двигался в плотном потоке автомобилей в хорошем расположении духа. Наконец-то хоть что-то сдвинется с мертвой точки. В кабинете, весело насвистывая, в огромной кружке перемешивал кофе Рафик. Выглядел он гораздо лучше и оптимистичней. Серега знал, что тот все-таки разговаривал с возлюбленной своего сердца Наташей, и она, хоть и не дала толкового ответа, но оставила надежду. «А это уже неплохо, есть о чем помечтать». Но искренне Серега не мог порадоваться за товарища, потому что ясно представлял, какие испытания ждут его впереди. Выяснение отношения с женой, мучительный развод и, как следствие, несчастные дети. Короче, как в песне. Одни страдания от той любви. «Петрищев здесь еле еще не пришел?» – Серега бросил папку на стол. «На меня кофе не готовь, я к криминалистам». «Не торопись, Петрищев уже там, а кофе я все-таки сделаю». Шапошников не ошибся. Зарядившись хорошим настроением с утра, потому что новости появлялись разные и не все безнадежные, Петрищев принес бумагу от криминалистов. Четкие отпечатки даже не пальцев, а всей пятерни на кафельной поверхности коллеги откатали, но пока в базе данных таких не обнаружили, необходимо еще время на поиски. Преступник или уверен, что его не найдут, или новичок раз оставил такой след. Вскоре дал себе знать Николай. На электронную почту отдела упало письмо, из которого следовало, что прослушка сотовых телефонов обоих фигурантов действует с утра. И конкретно про каждого. Сидоренко Иван, 42 года, хорошей семьи семьянина, имеет двоих детей. Характеризуется как человек порядочный, честный, по головам в гору не рвется и за спинами товарищей не прячется. Недавно взял крупный кредит в банке на покупку квартиры, но на первый взнос, а это почти 50% от всей стоимости жилья, судила теща, но это по словам самого Сидоренко. Правдивость этого утверждения никто не проверял, верили на слово, да и повода для сомнения Сидоренко не давал. Старшая дочь учится на юриста в гуманитарном университете на коммерческой основе. Жена работает учителем музыки, зарплата небольшая. В общем, расходы у семьи несколько выше доходов. Сбережений в банке у членов семьи не обнаружено, так, по мелочам. Зарплатные карты да сберегательная книжка с небольшим вкладом на младшего сына, которой он может воспользоваться только по достижению совершеннолетия. Лишь одна ахиллесова пята имелась у полицейского. Он имел любовницу. Хотя какая-то пята, так, пятка, которая, если и может хоть чем-то навредить, так это только разрушить брак, и то под вопросом, кто в наше время не имеет любовницу, как и невидаль. Второй подозреваемый, Михеев Юрий, 47 лет, в разводе уже как 4 года, имеет взрослого сына, который удачно женился и проживает в Германии. Юрий владеет небольшой квартирой почти в центре Питера, гаражом ракушкой во дворе, роскошной дачей на берегу Финского залива и приличным счетом в банке. И как хорошо бы вписался Михеев в того, кого они искали, если бы и не одно «но». После развода Юрий оставил жене квартиру и отправился жить к матери. Всё, что сейчас имел полицейский, принадлежит матери, которая уже давно отписала всю недвижимость на сына, потому что сама не в состоянии ходить. Несколько лет назад она повредила позвоночник, и постепенно ее ноги перестали слушаться, и передвигается она только на кресле каталки. Многие со стороны завидовали ему, как же, дорогой автомобиль, квартира, дача. А близкие знали, что Михеев, ухаживая за сварливой и больной матерью, не позволяет себе даже бутылки пива, потому что женщина не переносит запах алкоголя, но зато лекарство должна принимать каждые 4 часа. Сын попытался найти заботливую сиделку, чтобы варила еду, кормила больную, помогала перебираться в туалет, вывозила подышать воздухом на балкон и следила за приемом лекарств, но тяжелый характер матери не выдерживало ни одно золотое сердце. Тогда сын поставил условие – или мать уживается с какой-нибудь нянькой, или он сдает ее в дом сестринского ухода, потому что не может перед самой пенсией бросить все и уйти со службы. Вредная старуха согласилась, но выдвинула встречные условия. Он после работы, нигде не задерживаясь, возвращается домой и освобождает ее от присутствия посторонних в доме. Не приводит в квартиру своих женщин и вообще никого. В противном случае она отписывает все свое имущество дому престарелых, да там уже дому сестринского ухода. Оба дали по рукам и решили жить по договоренностям, потому что другого выхода не было у обоих. Это все интересно, однако ни на шаг не приближает нас к выяснению, кто есть стукач. Даже если кто-то из них получает тайные сверхдоходы, то постарается спрятать так, чтобы никто не раскопал заначку, отодвинув бумаги и вытянув ноги, пробормотал Петрищев. Мы можем ждать до морковкиного заговения, когда кто-нибудь из них свяжется с заказчиком. Значит, нужно спровоцировать его на звонок, вмешался Рафик. Классика сыскного дела. Правильно, или выманиваем убийцу на очередное преступление, или будем сидеть в ожидании неизвестно сколько. Шапошников на секунду примолк, что-то вспоминая. Из дома напротив, с которого просматривается черный ход телестудии, по делу проходила свидетельница, пенсионерка с третьего этажа. Правда, она ничего толком не видела, но именно ее мы сможем использовать в качестве приманки. Серега резво подскочил. Я поехал договариваться с пожилой дамой, ты, Петрищев, направляйся к Николаю и объясни ситуацию. Рафик, покрутись возле дежурки, покури и рассказывай по секрету о том, что нашлась свидетельница, которая очень точно может описать убийцу. А раньше не сделала это потому, что увозила внука к родителям в другой город. И еще скажи, что свидетельница сама сейчас позвонила, а допрашивать поедем только завтра, потому что Петрищева с Шапошниковым нет. Уплыли и по делам, а ты, мол, на хозяйстве». «Отлично», — потирал руки Петрищев. «Уже к вечеру узнаем, кто крыса». Мария Ивановна представляла собой еще не старушку, но уже подслеповатую пожилую женщину, которая краской скрывает сизину, пользуется очками только когда вдевает нитку в иголку или читает газету, хотя в быту без окуляров почти беспомощна. Женщина призналась еще раз, что прекрасно видела из окна своей кухни на третьем этаже темный автомобиль, когда звала внука на ужин. Запомнила, потому что была в очках. Стояла чужая машина, а во дворе, как правило, паркуются соседи. С третьего этажа рассмотреть номера просто невозможно, даже в бинокль. И уж извините, но добавить больше нечего. Мария Ивановна развела руками и направилась было в прихожую, чтобы проводить следователя, но тот не двинулся с места. «Прошу вас, выслушайте меня. Нам не обойтись без вашей помощи». Шапошников, не вдаваясь в детали, поведал то, о чем хочет просить уважаемую, и та, даже не отдавая себе отчета, какому риску подвергается, быстро согласилась. Серега выяснил, что муж пенсионерки давно умер, женщина проживает одна в двухкомнатной квартире, что дочь с мужем живут в городе Раменском, а внучок иногда приезжает погостить на каникулы. Мария Ивановна даже обрадовалась, что вечер проведет в такой чудесной компании, как этот интеллигентный молодой человек. Ближе к вечеру в подъезд незаметно пробрался Рафик и обосновался между третьим и четвертым этажами. Петрищев расположился в автомобиле на стоянке прямо возле входа. Вечерело. Постепенно двор опустел, зажглись фонари, одинокие прохожие торопились по домам и только влюбленные парочки никак не могли расстаться. Серега настроил женщину, чтобы она вела себя как всегда, задернула шторы, зажгла свет, а потом включила телевизор. Они, как ни в чем не бывало, тихонько разговаривали о политике, о том, что пенсия становится все меньше, а цены растут. Мария Ивановна пригласила Шапшникова на ужин, но тот, расшаркиваясь, отказался. Зачем объедать старушку, да перед вот такими мероприятиями он всегда был собранным, а на сытый желудок это навряд ли удастся. Вскоре свет погасили везде, потом женщина выключила и голубой экран. Шапошников убедил ее совершенно не волноваться и отправляться в постель, а сам остался беззвучной мумией сидеть в прихожей. Нет, все же с Петрищевым по телефону он шепотом поговорил. Тот сообщил, что ни один из полицейских никуда не звонил, оба находились на службе, никуда не отлучались. Также Николай выяснил, что у каждого имелся только один зарегистрированный номер. Время шло невероятно медленно, в тишине и в темной прихожей. То же самое чувствовал Петрищу в салоне автомобиля и Рафик, затаившись на полу под подоконником. В любой момент готовые выпрыгнуть как чертик из коробочки. Каждый из них уже подумывал, что что-то пошло не так, и они напрасно ждут появления киллера с наколкой. И все-таки дождались. Шапошников сначала еле уловил, потом очень четко услышал шевеление ключа в замке. Все случилось так быстро, что растрепанная Мария Ивановна вышла из спальни с заспанными глазами на шум, только когда Петрищев и Рафик уже вывели за дверь скрученного преступника. Шапошников извинился за беспокойство, поблагодарил отзывчивую женщину и пожелал спокойной ночи, кинулся следом за товарищами. Пока доставили киллера, пока оформили документы, время показывало около трех часов ночи. Решили оставить допрос до утра и разъехались по домам. Шапшников долго не мог уснуть, вертелся, менял сторонами подушки и потел. В голове роилось множество мыслей, он никак не мог понять, каким образом преступник узнал о новом свидетеле. Завтра, конечно, он все расскажет, куда денется, но только убийца вообще, может, никого не видел в глаза, заказы получал по телефону или на почту в компьютере, а уж про мента, ряженого оборотня в погонах, и вообще понятия не имеет. Серега закрывал глаза и снова вспоминал тот момент, когда разговаривал с дежурным. Мысленно взглядом он оглядел дежурку и коридор, но в памяти не всплыли новые лица, лишь Ваня Сидоренко и Михеев Юра. Вдруг он рывком сел на кровати. «Какой же я тупица!» Вслух, протирая глаза, произнес полицейский. «Конечно! Если хочешь спрятаться, то будь на виду!» Подумал про всех, кроме самого дежурного. Это как с почтальоном или официантом, их никто не замечает. Вот после этого открытия Серега заснул без задних ног. Взрослого мальчика Игорька постепенно вводили в другую среду. Маргарита отдавала себе отчет, что если вырвать психически больного человека из привычного мира, то можно такими кардинальными переменами навредить еще больше, а не принести пользы. Рита старалась все больше времени проводить с сыном. Утром они завтракали и разбегались. Она пока безуспешно пыталась найти работу, а Павел ехал в свой офис. Оказавшись без денег, без фирмы, и без жилья, Маргарита Новоскворецкая с оптимизмом начала новую жизнь, но с чего ее начинать она не имела понятия, просто растерялась. Вскоре оптимизма поубавилась. Она предвидела, что в этом возрасте не так просто устроиться на приличное место, но что дело обстоит так скверно, не предполагала. Самое большее, что ей предлагали, это встать за прилавок. Идти в профессию, по которой она когда-то получала диплом, не имело смысла. Она видела, что в хореографии появилось так много новых веяний – джаз, модерн, гол гоу, -гоу стрип-данс. Она просто не в состоянии наверстать упущенное. Маргарита по себе знала, что в танце надо жить, а если остановишься хоть ненадолго, то потом просто не сможешь соответствовать, потеряешь форму, и мышцы утратят эластичность. Рита металась, несколько раз рука тянулась к трубке, чтобы обратиться к своим старым, состоятельным знакомым и одергивалась. Что они могли предложить? Идти уборщице к ним же в особняк? Она понимала, что вернулась в то время, когда после окончания института оказалась одна в большом, чужом городе, без денег, жилья и с больным ребенком на руках. И без прописки. В один прекрасный момент позвонили из банка и попросили освободить дом. Она приехала в назначенный час в коттеджный поселок, чтобы отдать ключи. Специально приехала раньше, пока никто не появился, вошла в дом, прошлась по этажам, заглянула во все комнаты. Ничто не ёкнуло в сердце, ни чувство жалости, печали или сожаления, лишь пустота и равнодушие. Когда вошла в кабинет, то удивилась царившему хаосу. Бумаги и книги валялись на полу, ящики стола вывернуты, дверцы шкафов распахнуты. Она остановилась в недоумении, ведь точно помнила, что когда была здесь в последний раз, такого беспорядка не наблюдалось. Но она забыла об этом, как только вышла на улицу. Уже бывшая хозяйка особняка даже не поздоровалась с представителями банка, лишь сунула ключи и, оставив клерков стоять в недоумении, села в машину и уехала. Павел никак не хотел влиять на Маргариту, не предлагал ей помощь, ждал, когда она разберется в себе. Синицын понимал, что женщине надо самой выбрать путь, по которому двигаться дальше. Он с самого начала решил, что просто будет рядом. Паша не спрашивал, есть ли у нее деньги на бензин, чтобы заправить машину, или приобрести какие-нибудь женские мелочи, или купить продукты просто утром перед уходом оставлял приличную сумму на кухонном столе и просил приготовить что-нибудь на ужин. Иногда деньги исчезали, иногда лежали на прежнем месте несколько дней. А когда стол был пуст, он снова выкладывал или стопочку, или одну крупную бумажку. Игорька они забирали часто, вечерами вместе ехали в пансионат, потом гуляли в парке, а если погода была мрачной, то возвращались домой или ехали на дачу к родителям Павла. Самое удивительное, что этот наивный человек так полюбился пожилым людям, что они и просили привозить мальчика чаще, а лучше оставить его до конца лета. Работа нашлась неожиданно, оттуда, откуда ее совсем не ждали. Подруга Катерина, которая в последнее время стала очень близким человеком, как-то позвонила и предложила встретиться и не где-нибудь, а у нее на работе. Маргарита приехала через полчаса. Катя привела ее в танцевальный класс и обвела вокруг рукой. «Не скучаешь?» Рита улыбнулась и легко закинула ногу на станок, демонстрируя великолепную растяжку. Потом поправила спину, развернула плечи и посмотрела на себя в зеркало. «Как давно я так себе не нравилась!» Она вытянула шею, скинула ногу и сделала несколько махов. «Очень скучала. Я так люблю этот специфический запах танцевального класса, пота и дерева». «Вот и прекрасно!» – просияла подруга. «Я набираю новую группу в веселый мотылек, но одной мне не справиться». «Директор возьмет тебя на ставку, это пока позднее еще подкинет. Я договорилась». Маргарита молчала. Ей хотелось плакать, ведь совсем недавно она звала подругу к себе на работу, сулила большие деньги, и вот сейчас они поменялись ролями. Рита покачала головой. «Ты что, не согласна?» – расстроилась подруга. «Не в этом дело. Я просто боюсь, что ничего не получится. Меня надо дисквалифицировать как непригодного профессионала». «Не говори ерунды!» – Катя облегченно вздохнула. «Завтра утром приезжай с документами!» Павел не находил себе места. Рита не пришла ночевать. Он миллион раз набирал ее номер, но слышал каждый раз одно и то же. Телефон находится вне зоны действия сети. Синицын ждал ее всю ночь, не смыкая глаз, а когда наступило утро, начал бить во все колокола, но пока без фанатизма. Павел запретил себе волноваться и паниковать, и все-таки позвонил на всякий случай в пансионат, но там ответили, что вчера на воскворецкая сына не навещала. Он не стал рассказывать родителям, что Рита нет дома, а просто спросил, не заезжала ли она к ним. Мать ответила, что ждала ее весь вчерашний день, просила привезти кое-какие лекарства, но, вероятно, что-то не получилось, и она появится сегодня или в конце недели. «А что случилось? Почему ты ищешь ее у меня?» Мать почувствовала что-то неладное, и Павел поспешил ее успокоить. Э, «Все в порядке, не волнуйся. Просто мы утром разбежались, и я забыл ее спросить кое о чем». «Ты позвони на сотовый мать решила надоумить бестолкового сына. «Да, конечно, мама, я так и сделаю». Следующий звонок прозвучал в сумочке Катерины. Она готовила на кухне завтрак для своей мужской оравы и не сразу отозвалась. Пока Павел ждал, его ухо раскраснелось от того, насколько туго он прижимал трубку, и еще от волнения, потому что на этот момент он начал по-настоящему паниковать. В следующую минуту его сердце ухнуло куда-то в пятки. Катерина ответила, что после утренней репетиции Маргарита поехала домой приготовить ужин. Она должна была вернуться к четырем часам на второе занятие, но так и не появилась. Катя, как и мать, засыпала вопросами, и ей он доверился, поведав, что Рита не пришла домой ночевать, а телефон не отвечает. Конечно, она вправе вести себя так, как ей заблагорассудится, но могла бы предупредить, он просто волнуется. Подруга решила приехать к нему, чтобы подумать, как поступать дальше, ведь нельзя просто сидеть сложа руки, а вдруг она попала в аварию или в больницу. У нее случилась амнезия, и Рита не помнит ни кто она, ни откуда. Павел тормознул эмоциональную подругу, пообещал, что сейчас же обзвонит все медицинские учреждения и, как только что-нибудь выяснится, без промедления даст знать следующие два часа он сидел на телефоне но безрезультатно в списках больных и мертвых на воскворецко не значилось остальных ее друзей они иногда встречали но он толком не знал имен а тем более номеров телефонов павел метался по комнатам не представляя что предпринять дальше в голову лезли мысли одна страшнее другой вдруг в какой-то момент он подумал а что если маргарита забрала спрятанные где-то миллионы мужа и оставила его это кого дурака при своем интересе И прав оказался Шапошников, который предполагал, что все представление устроила сама Новоскворецкая, и как удачно сейчас оказался мертвым ее любовник Коровин. Потом он вспомнил спокойные, искренние глаза Риты и попытался отогнать дурацкие мысли, но коварные думки прочно сидели в его голове. Он подумал, что история знает много примеров жестокости с ангельским лицом. Египетская медсестра Аида Нур-Эль-Дин отравила 18 пациентов в клинике, в которой работала, потому что больные своими стонами мешали ей отдыхать во время ночных дежурств. Марибет тининг убивала своих чад хладнокровно, рожала и убивала. Ей нравилось, что после смерти очередного ребенка все окружающие ее жалели. А в семье Сироткиных из Череповца мать жестоко убила двоих своих детей, потому что они часто плакали. У всех находились причины для убийства. А в этом случае на кону лежат миллионы, и что стоит одна жизнь опостылевшего мужа? Паша достал с полки папку с документами, которые принесла Рита, полистал ее, потом сунул под мышку и отправился к Шапошникову. Он не знал, к кому можно обратиться в данной ситуации, а вот полиция обязана ему помочь. Убийцей оказался некий изябликов Вадим Леонидович, 32 лет, воспитывался в детском доме. Родители вскоре после рождения сына лишили родительских прав за беспробудное пьянство. Вадька рос пацаном хилым и слабым, и в детском доме ему часто доставалось, пока один старший товарищ вместо того, чтобы отвести в спортивную секцию, научил пить, курить, резаться в карты и приворовывать. При таком покровителе обидчики стали обходить парня стороной. Но, как говорится, гены пальцем не раздавишь, и то, что он когда-то упустил, наверстал в очень короткие сроки. Дурное дело нехитрое. Сначала Зябликов получил два года условно за воровство, но через шесть месяцев загремел на полную катушку. С зоны вернулся матерым уголовником, соответствующим лексиконом, наколками во всех положенных местах и целым рядом металлических коронок на зубах. На воле его никто не ждал, никто в нем не нуждался, даже зоновские кореша, которые давно откинулись, пришлось заботиться о себе самому. Он подрядился выполнять криминальную и грязную работу. Его услугами пользовались многие, но никто не знал в лицо. Заказы он получал в виде смс-ок по телефону, приступал к делу после поступления на банковский счет предоплаты, а по окончании работы забирал окончательный расчет. Зябликов так быстро и жестоко выполнял свою работу, что заказчики не рисковали мухлевать с ним. Парень оказался тертым, лишнего на себя не брал, и полицейским предстояло разобраться, сколько на нем трупов. Однако от убийств Велиминова, Татьяны с Михаилом Степановичем и Коровина даже не думал запираться, понимал, что улик на него более чем достаточно. Но «Ничего», – думал Шапошников, – «уже открыл рот, теперь расскажет остальное из чувства куража, от того, насколько он крут». Полицейский знал этот тип, для них убийство человека равносильно тому, как свернуть голову цыпленку. Зябликов не забивал голову мыслями о морали и нравственности, приносить смерть являлось его работой, за которую он получал деньги. Он не сидел в засаде часами, наблюдая за своей жертвой, не выбирал способ убийства, все делал решительно, быстро и топорно. Самое удивительное, что Зябликова совсем не пугала перспектива снова попасть за решетку. На одном из допросов он так расслабился, что сознался в том, что даже не знал, куда можно потратить кровавые деньги. Просто приносил в свой же детский дом в простых целлофановых пакетах и отдавал директору. Тот, конечно, интересовался, откуда такие суммы, а Зябликов стыдливо опускал глазки, чтобы никто не заметил их беготню, и рассказывал, как вкалывает на стройках. Наивный директор только Ди удавался тому, как высоко нынче оценен труд строителя – А деньги, естественно, с огромной благодарностью брал. Дыр в детском доме хватало выше крыши, и замена отопительной системы, и приобретение постельного белья, хотя бы для спальни девочек. Да мало ли куда, да на ту же крышу. Кто заказал эти убийства, зябликов не знал. Все происходило по налаженной схеме. Сначала получал СМС, потом на почтамте в своем ящике забирал конверт с данными, в этот же день проверял карту на наличие предварительной оплаты и сразу приступал к делу. «Куда дел процессор, который ты забрал из кабинета Велиминова и ноутбук из его же квартиры?» Шапошникова перестал интересовать этот персонаж, он уже все про него понял и, вероятно, ничего нового не узнает. «Сдал в камеру хранения на финляндском вокзале». Все как было написано в инструкции. Серега понял, что имя заказчика от киллера не узнает. Одна надежда оставалась на Николая из ФСБ, и надежды оправдались. Пока Рафик дожимал убийцу, Шапошников вышел за дверь, чтобы без свидетелей поговорить с Петрищевым. Коллеги из ФСБ прослушали телефон дежурного и выяснили, что это именно он сливал информацию. Да кому? С ума сойти. Эту фамилию можно произносить только шепотом. ё-моё и этот любитель сексуальных игрищ?» – изумился Серега. «Куда же ему о судьбах людских думать, если одни мысли об убийствах или о развлечении?» «И ты знаешь, на чем этот слуга народа подловил дежурного? У него дочь тяжело больна. Он докладывал обо всем происходящем за приличное вознаграждение». Я думаю, что такие вот прикормленные есть не только в нашем управлении. Как же мне хочется дать ему в морду, потер кулаки шапошников. Кстати, его компрометирующих фотографий у Вильяминова не обнаружилось. У заказчика огромные возможности. Все молча платили, а этот вычислил и наслал на него киллера. Теперь этим займется служба внутренних расследований, а может и ФСБ. Нас уже не касается. Петрищев похлопал друга по плечу. Ты знаешь, Зябликов очень подходит под описание того мужика, который пьянствовал с Новоскворецким в турецком ресторане. И коронки во рту переливаются, и фактура соответствующая. По виду немного моложе, но турецкие официанты тоже приблизительно возраст назвали. Проверим, с сомнением скривился Петрищев. Только убийство бизнесмена было тонко продумано и спланировано, а этот урод без фантазии. Полосовал народ почем зря. Без лишних сантиментов. с такое на пожизненный срок точно потянет. Не совсем. Помнишь, мы просматривали видео, снятое Вильяминовым в ресторане? Так вот, похоже, он уже следил за корреспондентом, ждал подходящий случай, чтобы расправиться с ним. Там есть момент, когда оператор снимает общий план и на долю секунды цепляет лицо Зябликова. И что самое занимательное, в кадр также попал вот этот слуга народа, заказчик. Сидит за столом с женой и дочерью, добропорядочный семьянин. Это не приют странников, а приют моральных уродцев какой-то. Иногда я думаю, что каждый, когда идет по жизни, встречает того, кого он заслуживает. Гад обязательно встретит гада, хороший человек идет навстречу добру, и даже этот развязный шоу-бизнес тусуется на одном поле. Ведь в Персее не появлялся народ с чистыми помыслами, а лишь ублюдки с набитыми карманами. Как только конвоиры увели преступника, и полицейские решили обмыть это дело крепким кофем, но не тут-то было, дверь распахнулась, и в кабинет вихрем ворвался Синицын. «Маргарита пропала!» – с порога выпалил адвокат. «Вчера вышла с работы, села в машину и как в воду канула». «А я вас предупреждал!» – поднял палец шапшников «Как только страсти утихнут, на Новоскворецкая скроется с деньгами». «Я не верю, что это она все спланировала!» – замотал головой Павел. «Я был в доме детского творчества, где она работает. Разговаривал с людьми и дежурная рассказала, что когда Маргарита подошла к машине, там уже ждал какой-то мужчина». Дежурная отвлеклась на пару секунд, а когда снова взглянула, то мужчина усадил Риту на заднее сиденье, а сам сел за руль ее машины и уехал. Странно то, что Рита или потеряла сознание, или почувствовала себя плохо, потому что этот мужик запихивал ее как безвольную куклу. Сначала усадил, потом ноги забросил. Шапошников и компания слушали его в полуха, и Синицын уже начал раздражаться. «Послушайте, ведь убийство Новоскворецкого не раскрыто, ведь надо что-то делать!» Адвокат, торопливо, часто сбиваясь, рассказал о том, что в коттедж кто-то проникал, а потом на Новоскворецкую было совершено нападение, и он нашел ее с пробитой головой буквально за день до похорон мужа. «В доме что-то пропало?» «Маргарита проверяла. Ничего», — Синицын вздохнул. «Она ни за что не уехала бы одна. У нее есть душевно больной ребенок. Его поместили в частный пансионат на окраине Санкт-Петербурга». «Ничего себе!» — удивился Петрищев. «Вот это тайна! Даже компьютерщики, которые собирали материал об этой семье, не смогли раскопать этот факт!» Они тщательно скрывали этого человека, ему уже 20 лет и всю жизнь он провел в пансионате. Столько же страдала Маргарита от того, что не может быть рядом со своим сыном. «А что же она его не забрала? При тех бабках, которые имелись в этой семье, можно было пазово себе облагодельствовать весь дурдом», – жестко прокомментировал Шапошников. Адвокат лишь пожал плечами. «Иногда обстоятельства сильнее нас», – Павел вздохнул. «Теперь понятно, на что был способен Новоскворецкий. Он ограбил собственную жену». «Ну, хорошо», – смилостивился Шапошников, он почти не сомневался, что адвокат прав. Однако, кто отравил Новоскворецкого, до сих пор неизвестно. «У вас есть еще что-нибудь, за что можно зацепиться? Где она может быть? Может, у подруг?» «Вот только эти документы Маргариты». Синицын достал из портфеля папку и положил на стол. «Может, здесь есть хоть какая-то подсказка?» Все присутствующие полицейские ясно поняли, что адвокатом Синицыным движут не только профессиональные резоны, а мотивы более тонкого характера, связывающие его с клиенткой.